Глава 5. Трей и впрям возвращается и на завтра, и в последующие дни. Иногда появляется посреди утра, иногда после обеда, от чего у Кела возникает утешительное впечатление, будто Трей время от времени посещает школу, хотя Кел отдаёт себя отчёт, что, возможно, Трей так приходит сознательно. Малый болтается рядом часок другой, в основном ради еды. А затем, отзываясь на некий таинственный внутренний будильник, а может, ему просто делается скучно, говорит «Мене пора» и уходит, топая по саду, руки глубоко в карманах Худи, не оборачивается. В первый дождливый день Кел Трея не ждет, обдирает обои, напевает обрывки строчек под Отиса Реддинга, и тут в свете возникает тень, а когда Кел поворачивает голову, Трея уже у окна торчит там в своей позорной вощеной куртке на два размера меньше нужного. Кел мимолетно сомневается, приглашать ли в дом, но дождь капает у пацана с капюшона и с кончика носа, и Келу ясно, что выбора у него в общем нет. Вешает куртку Трея на стул, чтобы обсохла, и выдает ему скребок. В солнечные дни они возвращаются к бюро, но по мере того, как истощается сентябрь, Солнечные дни делаются все скуднее, все чаще по крыше хлещет дождь, а ветер набивает к основаниям стен и живых изгородей мокрые листья. Белки запасаются, как полоумные. Март объявляет, что это к сволочной зиме, и делится драматическими рассказами о годах, когда здешние места отрезало от остального мира на целые недели, и люди замерзали в домах. Но Келла это... Не очень-то впечатляет. Я привык к Чикаго. Напоминает он Марту. Мы не зовём погоду морозная, пока у нас ресницы не смёрзаются. Тут другой холод, уведомляет Март. Коварный. Не чуешь, как подбирается, пока не сцапает. Мнение Марта насчёт Редди совпадает с мнением Нурин, но изложено цветистее. Шила Бради была милой девушкой из приличной семьи, ноги что надо, собиралась в Голуэй учиться на медсестру, да только не успела. Влюбилась в Джонни Редди. Этот мог трещать до морковкина заговения и больше 3 месяцев в кряду ни на одной работе с роду не задерживался. Не угодишь ему. Никакой он работник. Так отозвался о нём Март с презрением такой глубины, какой океал и его отдел приберегали для тех, кто грабит старушек. У Шилы и Джонни народилось шестеро детишек, жили они на пособия в развалюхе домики у родни в горках. Март растолковывает родство подробно, однако Келл теряет нить на третьей или четвертой воде на киселе. И вот теперь Джонни сдриснул, родственники Шилы поумирали или переехали, И симия считай то, что в этих краях заместо швалы трейлерной. Март согласен с Норин и Леной. Дети вряд ли воздерживаются от мелкого воровства, но в той же мере маловероятно их способность влезать во что бы то ни было круче. Батюшки Светы, говорит Март, веселясь, когда Кел выдаёт ему свою речь о беспокойной городской цацы. У тебя через чур много свободного времени. Заведи себе женщину. Я тебя о чём толкую? Вот тогда и будет о чём переживать. На самом деле Кел более-менее отметает вероятность, что малой собирается его ограбить, если учесть, что Трей подходит к этому без толкovieя некуда, а Кел понимает, что Трей вовсе не без толков. Раз он теперь знает кое-что о возможной семье Трея, складываются другие сценарии, более вероятные. Ребенка дразнят, и ему нужна защита. Ребенка обижают так или иначе, и ему необходимо рассказать кому-то. Мать ребенка пьет или на наркотиках, или ее бьет дружок, и ребенку нужно поделиться. Ребенок хочет, чтобы Келл отыскал беглого папашу. Ребёнок пытается устроить себе алиби в чём-то таком, чем ему не следовало бы заниматься. Кело кажется, что местные, предубеждённые против разгильдяйства Джонни Редди, возможно, недооценивают склонности его сына по этой части. И пусть у Кела есть все причины считать, что дети способны иногда стать выше своей говёной семьи, есть у него и все причины считать, что в большинстве случаев так не случается. Кел прощупывает почву вокруг Джонни Редди, даёт Трэю лазейку, если её малой и выискивает, но Трэй отсекает это сразу же. Ага, это может сгодится, говорит Кел, осматривая первую попытку Трэя вырезать пас. Рукасты ты. Отцу помогаешь с таким вот. Не, отвечает Трэй. Вынимает полку и с одного конца паза еще пару раз постукивает, прищуривается, низко склонившись над деревяшкой. Ему нравится, когда все сделано как следует. Келу что-то, может, и сойдет, а вот Трей покачает головой, и еще пару-тройку раз пройдется, прежде чем удовлетвориться. — И чем же вы тогда с ним занимаетесь? — Ничем. — Он уехал. — Куда? — В Лондон. «Звонит нам иногда». Это, в общем, подтверждает, что Трей из Рэдди, если только Лондон не пункт назначения всех местных никчемных папаш. «У меня отец тоже уезжал часто», — говорит Келл. «Стремится наладить связь, но Тре это, похоже, не трогает». «Скучаешь?» Трей жмет плечами. Келл уже разбирается в этих пожатиях плечами. «Их много». и они богаты оттенками это вот означает что тема закрыта за отсутствием интереса к ней у кела таким образом остаётся два варианта либо трэй делает что-то плохое либо что-то плохое делают с трэем пока келу не удаётся придумать как заговорить хотя о том хотя другому он отдаёт в себя отчёт если напортачит трэй потом ищи свечи Если бедокурит сам трой, это, пожалуйста, но на ребёнка, которого обижают, свежеобретённый келом талант не будит лихо, не распространяется. И поэтому Стрем монообращается так же, как в самом начале. Занимается своими делами и позволяет малявке подобраться поближе, когда время придёт. Время приходит недели через две. Дождливое утро, прохладное и тихое. С лёгким ветерком, что забредает в открытое окно и пахнет пастбищем. Кел с Треем закончили шлифовать стены в гостиной, загрунтовали углы и делают перерыв перед тем, как приступить к основной задаче. Сидят за столом, жуют печенье с шоколадом вклад Трея. Теперь бывают дни, когда он заявляется с печеньем, а раз был даже яблочный пирог. Кел знает наверняка, откуда всё это берётся, и его слегка покусывает совесть, когда он всё же ест это. Однако считает, что будет спокойнее, если не вдаваться в этот вопрос. Трей методично и сосредоточенно поглощает печенье. Кел пытается размять узел на шее, всё из-за матраса. Нотьё и боль в мышцах уже затихли. Тело почти привыкло к работе, и Келу это нравится. так же как нравилось ему, что мышцы ноют. Поначалу он предполагал, что слишком стар и не привыкнет совсем, но тело справилось. Кел чувствует себя моложе, чем полгода назад. Белка, говорит он, показывая в окно на сад. На днях подстрелю несколько и сварю нам беличье рагу. Трей осмысливает сказанное, смотрит, как белка утекает под изгородь. «А как на вкус?» «Неплохо. Как дичь. Крепче курятины». «Белка укусила мою сестру», — говорит Трей, — «за палец. Можно и съесть». «Когда мне было лет десять», — говорит Келл, — «я жил у дедушки, и мы с тремя приятелями ходили с ночевкой в лес за дедовым домом. В первый раз дедушка сказал нам, чтобы мы поосторожней, Потому что водится в этом лесу зверь под названием белкашак, гибрид белки и кота, но крупнее и белки, и кота, и свирепее. У него здоровенные когти и клыки и рыжий мех, и он вцепляется либо в глотку тебе, если сидишь, либо в яйца, если стоишь. О том, что он изготовился нападать, узнаёшь по таким странным звукам, типа рычания вперемешку со стрекатом. Кел показывает, как это Трей слушает и наблюдает, выскребая зубами начинку печенья. Кел взял привычку рассказывать Трэю всё подряд, что на ум сбрётёт, просто компанейски, не обращая особого внимания, есть какой-то отклик или нет. В лес мы всё равно пошли, говорит. Но в палатке навалили большую гору камней на всякий случай. Озно ночью, как раз когда устроились в спальниках, снаружи послышался звук. повторяет. Чуть не обосрались. Вылезли из спальников, набрали камней и давай кидаться. Несколько раз хорошо так попали, и тут слышим, дедушка кричит, что хватит. Кто-то угодил ему прямо в лицо, губу рассёк. Это был он, говорит Трей. Он и шумел. Ну да. Не бывает никаких белкашек. И что сделал? Отлупил? Не. Жал как конь. Кровь стёр, принёс нам здоровенный мешок зефирок. Трей усваивает сказанное. Чего это он? Зачем прикидывался? Думаю, хотел посмотреть, как мы поступим, говорит Кел, в сложной ситуации. Он же отпустил нас одних, а на следующий день начал учить меня стрелять из ружья. Сказал: "Раз я собираюсь сражаться с тем, что меня пугает, надо это уметь". И уж лучше я буду точно знать, во что стреляю, прежде чем жать на курок. Трей осмысляет. А меня научите? У меня пока нет оружия. Когда буду, тогда может быть. Видимо, это его устраивает. Трей кивает и доедает печенье. Бобби Финни говорит: Видал в горах пришельцев. произносит, выхватив эту мысль из какой-то череды их. В школе болтали. Ты собираешься стрелять по пришельцам? Трейд делает лицо совсем без мозгов. Нет, никаких пришельцев. Ты что же считаешь, Бобби придумал их, чтобы дурить голову людям, как мой дедушка? Не, Кел улыбается, попивает кофе. Что ж, он тогда видел. Трей пожимает плечом одним. Это означает, что не хочет рассуждать об этом. Вы не верите в пришельцев, говорит он, вглядываясь в Кела. Может и нет, отзывается Кел. Я придерживаюсь широких взглядов. И кто знает, может где-то пришельцы и есть. Но сам я никогда не видел ничего такого, чтобы решить, будто они прилетали. У вас братья или сёстры есть? требовательно спрашивает Трей ни с того ни с сего. Искусство болтовни пацан пока не освоил. Любой его вопрос звучит как на допросе. Трое, отвечает Кел. Две сестры, один брат. А у тебя? Три сестры, два брата. Много детей-то, говорит Кел. Дом у вас большой? Трей насмешливо фыркает уголком рта. Не. Ты среди них, который по счёту старший, младший, третий. А вы? Старший. Вы со остальными дружите? Из всех вопросов, какие Трэй успел задать до сих пор, этот самый личный. Кел отваживается глянуть на пацана, но тот сосредоточенно разбирает на части следующее печенье. У него свежая стрижка под машинку. Но выглядит так, будто стриг себя он сам, ближе к затылку виден недостриженный клок. Вполне, отвечает Кел. На самом деле они не родные. С каждым он виделся от силы пару раз, и где-нибудь братья и сестёр у него вероятно даже больше, но все эти сведения не кажутся сейчас полезными. А ты? Кое с кем? отвечает Трей. Резко закидывает печенье в рот и встаёт. Перерыв надо полагать, окончен. Пей молоко, говорит Кел. Не люблю молоко. Я купил, пей. Трей заглатывает молоко, морщится и ставит кружку на стол, будто тяпнул стопку. Лады, развеселившись, говорит Кел. За дело. Погоди. Отправляется в спальню, возвращается со старой клетчатой рубашкой, кидает её Трейу. На Трей ловит, смотрит на неё непонимающе. Зачем? Придёшь домой весь в краске, мама не обрадуется. Она не заметит. А если заметит, узнает, что ты не был в школе. Ей плевать. Решай сам, говорит Кел, принимается отковыривать отвёрткой крышку от банки с грунтовкой. Трей разглядывает рубаху, крутит её в руках так и сяк, затем надевает. Повёртывается к Келу, вскидывает руки и улыбца. Анжеты болтаются, полы доходят до колен, а по ширине поместилась бы 3 трея. Хорошо смотришься, говорит Кел, улыбаясь в ответ. Подай вон те. Показывает на лотки для краски и валики в углу. Купил он два комплекта, достались дёшево, да и Кел решил, что даже если малой перестанет приходить, всё равно пригодятся. Трой явно впервые видит такие приспособления, рассматривает их и впирает в Кела вопросительный взгляд, хмурится. Смотри, говорит Кел, наливает грунтовку, макает в неё валик, отжимает избыток жидкости о носечки, затем быстро прокатывает валиком по стене. Понял. Трей кивает и повторяет за ним точь в точь, даже отряхивает валик, как показали, под небольшим углом, чтобы не капало. Хорошо, говорит Кел. По много не набирай. Сделаем в несколько слоёв. Слишком густо не надо. Я начну отсюда и пойду по верху, а ты понизу вот оттуда. На середине встретимся. Теперь уже вместе им работается легко. Они знают ритмы друг друга и как не путаться друг у друга под ногами. Дождь редеет. С небесной вышины доносятся крики гусей, птицы строятся на изготовку перед дальней дорогой. Далеко внизу, в траве под окном, прыгают и бросаются на червей мелкие птички. Минут через 20 работы трой произносит совершенно ни с того ни с сего: У меня брат пропал. Кел удаётся замереть лишь на долю секунды, прежде чем его валик вновь приходит в движение. По самому тону Трэя он бы понял, даже если бы не расслышал слов. Трэй здесь поэтому. "Да", говорит Кел. "Когда?" "В марте". Трэй всё ещё катает валиком по стенке, прилежно на Кела не смотрит. "21-го". "Так. произносит Кел, сколько ему? 19. Звать Брендон. Кел прощупывает путь на цыпочках. А полиция что? Им не говорили. Как так? Мамка не захотела. Сказала, что он уехал, что он уже вырос и ему можно. Но ты так не считаешь. Трей прекращает грунтовать, наконец смотрит на Кела. И на лице у пацана чудовищная туго скрученная горе. Долго качает головой. Так что же по-твоему случилось? Трой говорит пониже в голос. Я думаю, забрали его. Похитили, типа. Кивок. Так, осторожно выговаривает Кел. Есть догадки кто? Трей сейчас каждый своей клеточкой сосредоточен на Келе. Говорит, вы б могли выяснить. Миг тишины. Малой, бережно говорит Келл, скорее всего, мамка твоя права. Из того, что все говорят мне, люди в основном уезжают отсюда, как только вырастают. Он бы мне сказал. Твой брат еще подросток. Они вот такую тупую херню устраивают. Я знаю, это больно, если вы крепко дружили, но рано или поздно он подрастёт и поймёт, что говёно поступил, и тогда выйдет с тобой на связь. Упрямый подбородок каменеет. Он не сбежал. Есть причины для такой уверенности. Точно знаю. Не сбежал он. «Если ты о нем беспокоишься, — говорит Келл, — тебе надо в полицию. Понимаю, что мама не хочет, но ты и сам можешь. Принять заявление от несовершеннолетнего они имеют право. Заставить твоего брата вернуться домой, пока он сам не будет готов, им никак, но повозиться, чтоб ты из головы мог выбросить, вполне». Трей смотрит на него так, будто не верит, что кто-то настолько недалёкий всё ещё дышит. Что? уточняет Кел. Гарды ничего не будут делать. Будут, будут. Это их работа. От них, бля, никакого толку. Вы давайте, вы расследуйте, сами увидите, он не сбежал. Я не могу расследовать, малый, говорит Кел ещё мягче. Я больше не легавый. Всё равно давайте, Трей возмущает голос. Делайте вот это всё, что вы сказали, когда ищут людей. Поговорите с его дружками, последите за домами. Я мог всё это потому, что у меня был жетон, а теперь нету, и никто не станет отвечать мне на вопросы. Начну следить за чем-нибудь домам, сам же и окажусь под арестом. Трей его даже не слышит. стискивает валик в кулаке, подняв высоко как оружие. Прослушайте их телефоны. Проверьте его банковские карточки. Малой, даже если я был легавым, был я им не здесь. У меня нет здесь друганов, кого можно попросить об одолжении. Тогда сами давайте. Как по-твоему похоже на то, что у меня тут есть возможности? Тогда ещё что-нибудь давайте, что-нибудь. Я на пенсии малой. Всё ещё бережно, однако решительно произносит Кел. Не хочет оставлять малому надежду. Ничего не могу тут поделать, даже если бы хотел. Трэй швыряет свой валик через всю комнату, срывает с себя старую келову рубаху, пуговицы летят во все стороны и суёт её поглубже в банку с грунтовкой. Замахивается и вмазывает капающей рубахой в отсеки бюро, вкладывает в бросок весь свой вес. Бюро опрокидывается, трей выбегает. Бюро изгваздано. Келл поднимает его и стирает крупные плюхи грунтовки той же рубашкой. Все равно ее в утиль. С таким никакая прачечная не справится. Затем мочит тряпку и смывает оставшееся. К счастью, грунтовка на водной основе, но затекла в половину стыков полочек, тряпкой туда не добраться. Келл подступается с зубной щеткой, себе под нос обзывая Трея мелким гаденышем. Вообще-то, по-настоящему разозлиться не удается. Сперва отец пацана, следом его старший брат. Не мудрено, что малой хочет такого ответа, какой вернет кого-то одного домой и не будет подразумевать, что трое намеренно бросили без огрядки. Келу просто жаль, что малой не расколол со раньше. Не надо было ему так долго лелеять надежды втихую. Кел не столько злится, как сам сейчас понял, сколько ему не по себе. Это чувство Келу не нравится. Не нравится и то, что он прекрасно и сознаёт его и понимает. Это чувство знакомо ему, как голод или жажда. Кел никогда не бросал дел незакрытыми. В основном это было полезно, и Скела получился упёртый и терпеливый работяга, доводивший расследования до конца, когда едва ли не все прочие давно сдались, но временами было в этом и слабое место. Нескончаемое долбёжка там, где никогда не проломится, утомляет и мучает человека не более того. Кел трёт дерево сильнее. и пытается восстановить бездумную свободу того, что его не касается, прогуливает трэй или нет. Кел напоминает себе, что он это дело в работу не брал, и что это вообще никакое не дело, но ему по-прежнему не по себе, и ощущение никуда не девается. В голове у него Донна говорит: "Господи, Кел, что опять?" Лицо её на этот раз не улыбчиво, оно усталое. Все черты чужи и этому лицу вытянуты к низу. Щедушный молодой грач, хлопая крыльями, опустился на подоконник и задумчиво рассматривает комнату, уделяя особое внимание пачке печенья и ящику с инструментами. С грачами Кил наконец достиг некоторого успеха. Они теперь усаживаются на пень, умять его объедки, а сам он наблюдает за ними с заднего крыльца. Пусть и пылятся они на него нагло и шуточки сальные насчёт его мамы попутно отпускают. Впрочем, сейчас Келу не до них. Ступай своей дорогой, говорит он молодому грачу. Тот исторгает нечто похожее на вульгарное фырканье и не трогается с места. Кел машет рукой и на грача, и на бюро. Внезапно и мощно ему хочется вон из дома. успокоить мысли способно, как ему кажется, лишь одно поймать себе ужин, но ему неохота сидеть на речном берегу весь день и мочить зад ради призрачной вероятности поймать окунька другого, от чёртовой лицензию на оружие ему всё ещё не выдали. В целом, принимая во внимание некоторых его знакомых, у кого оружие есть, а также то, что у Дони Маграта не было возможности выхватить в пабе глок, Кел понимает логику ограничений в этих местах, но сегодня они его бесят. Жениться или купить дом, он мог бы шустрее, а и то и другое, по мнению Кела, предприятие значительно более чреватое опасностями, чем владение охотничьим ружьём. Он решает отправиться в город и разузнать у парня в участке, нет ли каких новостей по той лицензии. Попутно можно заскочить в прачечную, заодно купить себе новую зубную щётку, а также обогреватель, чтобы Марта в коварный холод до кела не добрался. Выходит из дома, прихватив мусорный мешок с грязной одеждой, дверь запирает. Дочь в нофя креп, долгие завесы его плещут по лобовому стеклу. Кел ловит себя на том, что высматривает трэя. Несколько миль вверх в горке, как сказала Лена, по такой погоде прогулка долгая, но на дороге пусто, лишь попадаются изредка у низких каменных стенок сбившиеся в кучу коровы, да рассеяны точками по полям овцы, пасутся себе невозмутимо. Ветви клонятся низко, хлещут бока под жеро. Горы под тяжкой пелериной дождя пригашены и призрачны. Городок Килкароу старый и уютный. Ряды кремовых домиков расходятся от рыночной площади, а с холма открывается вид на поля и вьющуюся реку. Пара тысяч жителей, что если учесть прилегающие деревни, вместе даёт достаточно оживления для магазина хозтоваров и автоматической прачечной. Кел сдаёт одежду и, накинув капюшон от дождя, отправляется в полицейский участок. Участок расположен в здании, похожем на крупный сарай, зажатый между двумя домами, выкрашен в белый и опрятно отделан синим. Открыт по нескольку часов в кое-какие дни. В дальней комнате несколько человек по радио обсуждают друг с другом дорожные выбоины. За столом в передней комнате некто в мундире читает местную газетку-маломерку и с подлинной самоотдачей чешет подмышкой. День добрый. — говорит Келл, утирая дождь с бороды. — Погодка, будь здоров. — Ой, да, мировецки приятный день! — любезно отзывается мундир, откладывая газетку и откидываясь на стуле. На несколько лет моложе Кела, круглолицей, пузо на этапе становления, в целом смотрится очищенным до блеска целиком и полностью. Кто-то заштопал надорванный карман его рубашки меленькими прилежными стежками. Чем могу служить? Я подавался на оружейную лицензию пару месяцев назад. Вот оказался в городе, решил проверить, нет ли каких новостей насчёт этого. В течение 3 месяцев после подачи вам должно прийти письмо, так или иначе, сообщает мундир. Если не придёт, значит, вам отказали официально. Но, само собой, иногда они запаздывают. Даже если вестей никаких, вполне может быть, что все шик. Я б накинул сверху месичишко, прежде чем переживать. Ну или два. Кел видал этого парня и раньше, в разных воплощениях. Такой сидит в захолустье не потому, что бестолочь или бузатер, или несостоявшийся сыщик и мается от прокивших амбиций, а потому, что он тут всем доволен. Ему нравится, что дни у него складываются без спешки и сюрпризов, лица кругом знакомы, а ум, когда пора отправляться к жене и детишкам, безоблачен. Он, тот легавый, каким Кел в некотором смысле, или, возможно, в большинстве их, к своему сожалению, решил не быть. Но «Ну, вряд ли оправи жаловаться, говорит Кел. Когда я ещё служил Всю писанину клали в самый низ стопки и с концами. Не станешь же возиться с чьим-то там собачьим паспортом, если есть настоящая полицейская работа. Мундир сосредоточивается. — Вы служили? — переспрашивает он, чтобы убедиться, что все понял правильно. — В смысле, в органах правопорядка? — Двадцать пять лет. Полиция Чикаго. Келл широко улыбается и протягивает руку. Гил Хубер. Рад знакомству. Гарда, Денис О'Малли, говорит Мундир, отвечая на рукопожатие. Кил делал ставку на то, что этот мундир не из тех, кто усмотрит в этом попытку мериться хуями, и ставка сыграла. У О'Малли вид искренне восторженный. Чикаго, а? У вас там небось движней хватает. Движни-то хватает. — А еще больше писанины, — говорит Келл. — Как везде. У вас тут хорошее место, похоже. — Я б ни на что не променял, — отзывается Омалли. По его выговору Келл вычисляет, что Омалли не из этих краев, но те края от этих отличаются мало. Густой вальяжный ритм, не городской. — Не всякому подойдет, это да, но мне годится. Какого сорта дела у вас тут случаются? — В основном автотранспортное, — поясняет о Малли. — Ух, и гораздо же они, падлы, гонять здесь, и пьяными за руль садиться. Трое парняк улетели в Канаву, ехали домой из паба в субботу ночью у Гортина. Ни один до больницы не дожил. — Слыхал, да, — говорит Келл, — муж подруги двоюродной сестры Норин из тех бедолаг. сил нет, как печально. Но это примерно хуже из того, что у нас тут случается. Ладно, других нарушений немного. Мазут воруют время от времени. В ответ на непонимающий взгляд Кела. Топочный мазут из цистерн, и сельхозинвентарь, и наркотиков у нас тут чуток. Они понятно нынче всюду. «Ни в какое сравнение с тем, как у вас там в Чикаго, я б сказал», — одаряет Келла застенчивой улыбкой. «У нас навалом ДТП», — говорит Келл, — «и наркоты. Сельхозинвентаря воруют мало, правда. И следом, не успев даже толком собраться это произнести, в основном я работал по части розыска пропавших людей. Вряд ли у вас тут такого много». О, Малли смеется. Есуси, нет. Я тут 12 лет пропало два человека. Один парень всплыл в реке через несколько дней. Вторая, Малая, поссорилась с мамашей и удрала в Дублинг к двоюродной. Но «Ну, теперь понятно, от чего вы это место ни на что не променяете, говорит Кел. Но я вроде слыхал, что какой-то парень пропал этой весной. Неверно слыхал? От этого Омалли ошарашенно выпрямляется. «Кто же это будет?» «Брэндон какой-то. Рэдди?» «Рэдди, которые из Орднакелти?» «Ага». «А, эти», — говорит Омалли, вновь расслабляясь в кресле. «Сколько там Брэндону?» «Девятнадцать». «Так и не мудрено тогда. И, честно вам сказать, с катертью дорожка. Бедовые». Ой, нет, шалопуты просто. Бы того уха случалось, но сам-то подался в Англию пару лет тому, и безобразия кончились. Я их знаю, потому что ребятьня в школу не ходит. Учительница не хочет за щиту детей вызванивать, звонит мне. Я туда еду и толкую с мамашей, нагоняю страху, божьего на ребятьню насчёт интернатов для малолетних. На месяц другой берутся за ум, а потом снова здорово. Знаю таких, говорит Кел. Не зачем даже спрашивать, почему учительница не звонит в службу защиты прав ребёнка ни по какому поводу, пока у детей кости целы, или почему не звонит туда сам О'Малли. Никому не надо, чтобы власти заслали сюда городских пацанов в костюмах. Всё станет только хуже. Свою рубашку тут носят как можно ближе к телу. Мамка загнать их в школу не в силах. или не желает. О'Малли жмёт плечами. Она чуток, ну, понимаете, не малохольная или что там, ну, просто мало на что годная. Хм. По вашему, значит, Брендон не пропал, спрашивает Кел. О'Малли фыркает. Боже, нет! Молодой парень же Обрыдло жить в Горках с мамашей, сбежал покантоваться на полу какого-нибудь приятеля в Голуэй или Атлане, где можно по дискотекам ходить и молоденьких клеить. Всё, естественно, конечно. А кто сказал, что он пропал? Ну, произносит Кел, задумчиво чеша загривок. Какой-то мужик в пабе болтал, что парень подевался. Я не был спонил криво. Видимо, слишком долго искал пропавших. Везде они мне теперь мерещатся. «Тут нету», — жизнерадостно говорит о Малле. «Надоест Брэндону себя обстировать, вернется. Если только не найдет себе молоденькую, чтобы ему стирала». «Нам всем такая не помешала б», — отзывается Келл с ухмылкой. «Ну, я не собирался то ружье для самообороны использовать». Но приятно знать, что и не понадобится. — Ой, батюшки, нет! — Погодите-ка минутку, — говорит о Малли, выбираясь из кресла. — Надо глянуть в систему насчет этого разрешения. Какое ружье берете? Депозит внес заславное Хенри. — Двадцать второго. Нравятся мне старомодные. — Красотка, — говорит о Малли. — У меня самого винчестер. Не очень-то умею с ним... Но крысищу у себя в саду на той неделе сбил. Здоровенная такая и наглая как танк. Я себя прямо Рэмбой почувствовал, как есть. Погодите тут пока мист. Бледёт в дальнюю комнату. Тело оглядывает тёплую маленькую приёмную, читает потрёпанные плакаты на стенах. Ремни безопасности спасают жизни. Марш за профилактику самоубийств. 10 советов по безопасности на ферме и слушает, как О'Малли подпевает джинглу в рекламе какого-то хлеба. Здесь пахнет чаем и картофельными чипсами. Так, «Та торжествующе говорит О'Малли, возвращаясь. В системе отмечено, что разрешение есть. Да из чего б ему не быть? Со дня на день придёт письмо. Можете сходить с ним на почту и пошлюну оплатить там. Очень признателен, говорит Кел. И рад знакомству. Взаимно. Загляните как-нибудь ближе к закрытию, ясное дело. Вдарим с вами по пинте, отпразднуем ваш приезд на Дикий Запад. Почту за честь, отзывается Кел. Дождь всё ещё льёт. Кел набрасывает капюшон и выбирается под дождь. пока о Малли не пришло в голову оставить гостя на чашку чая. Пока одежда стирается, Келл отыскивает пап, берет себе сэндвич с ветчиной и сыром и пинту с митика. Этот пап совсем не того сорта, что Шон Ок. Просторный, ярко освещенный, здесь пахнет горячей вкусной едой, деревянная мебель блестит, застойка и обширный выбор кранов. В углу обедает и хохочет компания женщин за 30. Сэндвич хорош, хорошо и пиво, но Кел не получает от них должного удовольствия. Его болтовня с Омалли не только не угомонила мысли, она разбередила их ещё пуще. Не то, чтобы Кел хоть на минуту поверил, что Брендана Редди похитили неизвестные личности. О'Малли во всяком случае подтвердил то, что Кел смекает с самого начала. У Брендона были все причины сбежать, а причин задерживаться тут не очень много. Не даёт покоя ему то, что Трей был прав в одном. Отгард, по крайней мере, для выполнения задачи Трея ни хрена пользы. Как только О'Малли услышал имя Редди, пеши пропало, и также со всеми остальными. Келл размышляет о тех размытых дождем холмах и о мало на что годной матери. Ребенку в этом возрасте нельзя совсем без прибежища оставаться. Досаждает ему непокой. Келл приканчивает Пинту быстрее, чем сам того хотел, и устремляется обратно под дождь. Покупает в хозяйственном масляный обогреватель и новую банку грунтовки, А также всякие другие припасы, в том числе новую зубную щётку в супермаркете. Молоко не прихватывает. Уверен, что малый больше не явится.